Часть третья. Глава четырнадцатая. Лондон. Шестое февраля 1665 года. Двадцать первого швата пять тысяч четыреста двадцать пятого года. наском туфли Эстер пнула обломок булыжника, которым была прижата бумага, чтобы ее не унесло ветром. Эстер подобрала листок и прочитала. «Воззвание лондонского Мохаммада». Она негромко рассмеялась. Но кто, как не Мэри, могла провернуть эту штуку, пока Эстер писала письмо под диктовку Равина? Но если раньше Мэри меняла платье по собственной прихоти, то теперь по той же причине она превратилась в негласного посыльного Мохаммада и доставляла его прокламации и прочие энциклики в еврейские дома на Бевис Маркс, Берри-Стрит и Кричордж-Лейн. Эта задача не случайно обязывала Мэри посещать места, где она могла бы собрать свежие сплетни или проявить свое очарование там, где жил чей-нибудь неженатый двоюродный брат или племянник. Эстер представила себе, с какой поспешностью Мэри придавливала камнем лист бумаги у дома Равина, даже не постучав в дверь. Здесь ей искать было явно нечего. Эстер прочитала первую страницу брошюры, написанной на португальском с редкими вставками на иврите. «Да будет известно», — говорилось в брошюре, — что лондонские евреи не должны проводить время в лупанариях как остальное столичное общество. Их женщины не должны появляться вне своих жилищ с обнаженным телом, равно как не должны позволять иноверцам смотреть на свои волосы. Им предписывается появляться на улице только с покрытой головой. Эстер готова была побиться об заклад, что Мэри разносила эти прокламации с благочестиво накинутой шалью, а под ней ее напудренные груди были прикрыты лоскутом в виде полумесяца. Мэри могла выдержать несколько часов такой работы, но потом спешила предаться удовольствиям чедро предлагаемым большим городом. И в самом деле даже несколько часов трезвости большинству лондонцев казались слишком долгими. Лондон основательно преобразился после реставрации монархии, и Эстер теперь с трудом могла вспомнить, как город выглядел раньше. Король и его фаворитки предавались веселью, и весь Лондон им подорожал. Еда, песня, жесты, костюм — все носило следы вычурности и замысловатости. Джентльмены буквально утопали в кружевах и лентах. Женщины от совсем молоденьких до почтенных матрон щеголяли в платьях из дорогих ярких тканей. Все блистало и переливалось разноцветием, за исключением одежд пуритан и квакеров. И вся эта роскошь буквально испытывала городские стены на прочность, сможет ли Лондон выдержать новые изыски. И вот против этого изобилия наслаждений и соблазнов выступил новый Махамад-синагоги. Не утративший природной элегантности даже в скромных одеждах, недавно прибывший в столицу Ребе Саспортас, прогуливавшийся по улицам в темной мантии и кипе в компании с богатейшими прихожанами, которые обсуждали планы строительства нового здания синагоги, как казалось Эстер, делал лондонскую общину все более похожей на амстердамскую. Небольшой круг мужчин, которые составляли Махамад, резко осуждал совместные молитвы с евреями тудеска, ученишь шептаяцв и провозглашал новые правила в области общественной жизни, касавшиеся одежды, танцев, музыки и, конечно же, театра. Эстер невольно вспоминала. Извительные реплики Константина насчет амстердамских компатриотов. Вы только гляньте, как быстро они вообразили себя судьями. Многие лондонские евреи еще не ощутили себя частью общины. Ривка сказала, что Саспортас пригрозил отлучением тем, кто отказался от обрезания, из-за чего в народе пошли нездоровые волнения. И в самом деле большинство прихожан умельно кивали, слушая проповеди Нового Равина, а затем отправлялись по домам, чтобы и впредь оставаться в грехе. Молодежь же, сохраняя внешнее благообразие, вовсю посещала лондонские злачные места. Но как бы там ни было, именно эти распоряжения Махамада, отдававшие кислятиной аптекарских лекарств, помогли Эстер исполнить задание, с которого она сейчас вернулась в дом Равина. Накануне она заглянула в комнату учителя, где застала старика, сидящим перед камином в совершенной праздности. В последнее время у него почти не осталось учеников, так как молодые люди предпочитали посещать уроки со Спортаса или общаться с богатыми наследниками в Эцхайм. Эстер смотрела, как Равин сидит и разводит руки, и ее посетила одна мысль. «Учитель, а не стоит ли нам изложить ваше учение в виде книги?» спросила она. Равин медленно поворотился в ее сторону. Эстер обратила внимание на... то, как сильно он сдал за последнее время, словно прошедшая зима окончательно истощила его силы. И хотя Равин ни разу не пожаловался ей на слабость, тело его совсем сгорбилось, а лицо приобрело восковую бледность. «Я имею в виду ваши комментарии к Тори», — пояснил Эстер, — «или к Мишне. Мы напечатаем их, и ваши мысли останутся для потомков и сделаются доступными для учащихся далеко отсюда». Сначала Равин молчал. Но когда он, наконец, заговорил, голос его зазвучал страстно. «И, возможно, — сказал он, — возможно, мои слова и помогут ученикам узреть мудрость тех, кто превыше меня». Какое-то время Равин прислушался к потрескиванию огня в очаге, но, видимо, охвативший его порыв, утих. «Нет, Эстер», — тихо произнес он. «Да почему? Авторитет со Спортоса не велик, и не мне воздвигать против него свой голос. Рэбе помолчал, обдумывая следующие слова. «Мохаммад», — продолжал он, — «обязан проверять все, что пытаются издать евреи нашей синагоги, а это означает, что я не смогу напечатать свои сочинения без одобрения Саспортаса. Мне бы не хотелось, чтобы он думал, будто я пытаюсь сместить его». Эстер поняла, что учитель не желает толкать Реба со Саспортаса на греховный путь — запрещая неугодную книгу. Гакуэн Мендес ни разу не упрекнул своего соперника, хотя Саспортес со за несколько месяцев своего пребывания в Лондоне так и не нанес визит престарелому Равину. Мало того, учитель ни разу не высказался по поводу учения Саспортеса, хотя Эстер видела, как напрягалось лицо Рэбе, когда новый Равин, красуясь высоким лбом и сладкозвучным голосом, читал свои красноречивые, но совершенно холодные по духу проповеди. В комнате снова наступила тишина, надежно отгородив Равина и Эстер от городского шума. Равин приподнял вверх сложенные ладони. — А может быть, — предложил Эстер, — вашу книгу издадут в Амстердаме? Я напишу, Рэбе Абуабу. Лицо Равина исказилось тоскливой гримасой. Эстер прекрасно понимал, от чего он хотел — учить и быть услышанным. — Благодарю тебя, — произнес он. «Конечно, он был не против». Эстер слегка зарделась. «Ваши ученики будут рады», — сказала она. «Они хотят, чтобы ваше учение жило». «Не все, Эстер», — ответил Равин, болезненно улыбнувшись. «Но все равно я благодарен тебе за эти слова». Он снова погрузился в молчание. «Вы имеете в виду Деспинозу?» — наконец вымолвила Эстер. Мэндес кивнул. «И расскажите про него». — попросил Эстер, сгорая от любопытства. — Каким он был? Вошла Ривка со стаканом кофе для Равина. Тот подождал, когда она покинет комнату, и медленно начал. Даже когда он был совсем мальчишкой, я чувствовал, что он умнее меня. Если бы мне удалось передать ему больше, он не стал бы на тот пагубный путь. Но я не сумел. Равин помолчал и затем добавил. Но каким мудрецом он мог бы стать, Эстер? Да и сейчас может, если бы захотел. Его отлучили, а ведь он был бы величайшим светилом. Перед оглашением приговора он посетил меня. Я отправил ему письмо о том, что хотел бы поговорить с ним. Он мог остаться в общине, если бы пересилил свое желание побольнее уколоть тех, кого считал заблуждающимися. Но он, хотя остался предельно вежлив, не внял ни одному моему слову. На мой взгляд, он зашел еще дальше в своей ереси, куда дальше, чем понимали другие раввины. «Деус сива натура» — Бог или природа. Он буквально проткнул этой мыслью всю нашу традицию. Он утверждал, что Бог и природа неразличимы, и пошел еще дальше, постарался объяснить мне, что человек полностью определяется природой, а, следовательно, лишен собственной воли. Он отрицал чудеса, святость Торы, стойкость души, спасение и наказание. Мне кажется, Эстер, что он полагал, будто преподносит дар истины. Я не смог переубедить его. На лицо раввина легла печать сожаления. Не смог. Закуханная дверью сделалась тихо. То, что они не смогли удержать одного из своих сыновей, «Позор для амстердамской общины», — сказал Равин. Но они не могли согласиться с его представлениями о Боге. Я пытался образумить их. Я отправился в синагогу и сказал всем, включая членов Махамада, что Бог не поразил гневом своим Деспинозу. И в самом деле Бог поддерживает взгляды Деспинозы, поскольку тот до сих пор спокойно может ходить по земле, ибо Бог знает, что истина всегда побеждает непонимание». Так что и нам должно привечать даже еретиков в скинии нашего собрания, покуда они не узрят истину. Но те, даже не изучив его предположения, изгнали Спинозу из общества. «Божья ревность восстанет против него», — сказали они. И что же в словах Спинозы так разозлило раввинов? задыхаясь, спросила Эстер, чувствуя, как бешено колотится ее сердце. Гакуэн Мендес поднял руку, словно стараясь уклониться от ответа. Но рука упала ему на колени, и он произнес слова, которые можно было посчитать богохульными. «Бог не вмешивается в жизнь людей». И в ту же секунду что-то внутри Эстер ясно сказала «Бог боится». Она едва ли могла осознать внутренний голос, но мысль успела прочно поселиться в ее голове. «А что, если бы вы еще поговорили со спинозой?» — поспешно сказала Эстер. «Поделились бы с ним своими мыслями». И Равин едва заметно улыбнулся. «Не думаю, что мои доводы смогут его убедить. Однако я хотел бы вновь услышать его голос и сказать ему, что я пытался убедить общину не изгонять его». Тут Эстер поняла, что Равин больше не хочет говорить на эту тему. Но все же у нее остался вопрос. Она расстелила одеяло на коленях учителя и вложила ему в руку забытую чашку кофе. «А что, если бы она сама могла переговорить со спинозой», с тем, кто осмелился бросить вызов раввинам. Ей уже было понятно, о чем спрашивать. Ведь никто, даже учитель, не мог объяснить ей, как так получилось, что справедливый бог сделал юношу орудием смерти. Исаак, ее брат Исаак, был доказательством того, что бог либо безразличен к человеческой жизни, либо не в силах изменить ее ход. Неужели спиноза пришел к тому же выводу? Но ведь бог, как гласила традиция, «Обязательно должен желать благополучия своим творениям. Иначе, либо Бога нет, либо Бог ничего не может сделать, чтобы победить мировое зло. Дрожал ли Бог в страхе от рева огня и воплей толпы? Дрожал ли он от ярости и смятения?» Добавив в письме вопрос о возможности связаться со спинозой, Эстер уверяла себя, что делает это ради своего учителя. И если ответ будет положительным, Равин, несомненно, удивится, возможности списаться со своим бывшим учеником. Так Эстер убеждала себя, составляя послание к одному из амстердамских раввинов, который голосовал за изгнание мыслителя. «Возможно, — думал Эстер, — глядя, как высыхают чернила, теряя свой влажный блеск, такая беспощадность амстердамской общины была всего лишь показным актом, призванным послужить предупреждением другим. Разве могли тамошние раввины быть охвачены такой яростью к своему собрату за его идеи?» ведь подобная нетерпимость присуща христианам, но не евреям. Она с некоторой досадой запечатала письмо. Никто до не мог ответить ей на вопросы, которые градом клотили прямо в душу. Но теперь у нее была надежда, что еретик Деспиноза придет на помощь. Утром, когда она шла к Нарочному, в ее мозгу бесконечно повторялись слова брата, как бы прощая ее. «Ты монета из камня. Дом из сот, перьев или, может быть, стекла. Если бы только озорной дух Исаака мог проникнуть в нее, оживив зажатую упрямую душу. Не тот из них умер, ведь Исаак был лучше нее. Письмо ушло в Амстердам, и его было уже не вернуть. Эстер стоял на пороге с брошюры Мохаммада в руке. Женщины не должны позволять посторонним видеть свои волосы, им надлежит держать голову покрытой. Мужчины, со своей стороны, не имеют права посещать театры. Она захлопнула за собой тяжелую дверь, сбросила плащ. Брошюра Мохаммада полетела в камин, и Эстер долго смотрела, как медленно загибаются, обугливаясь углы ее листов. Сквозь слова прорывались желтые языки пламени с темной сердцевиной. Затем страница приподнималась, чернела, белела и, наконец, исчезала. «Вот загадка». Эстер тихо вскрикнула, а она думала, что Равин спит. Он сидел в углу, скрытой тенью. Лицо его было обращено к пустому свету окна напротив кресла. Равин напоминал птицу, ожидающую воздушного потока, который должен поднять ее в небо. Почему Господь создал огонь, столь жадным до бумаги? Эстер почувствовал напряжение. И пока огонь горит, его голод никогда не утоляется. И Равин подождал ее ответа, потом вздохнул и произнес, «Я буду молиться, чтобы постигнуть тайны Божьи». «Я сожгла послание Махамада", негромко сказал Эстер. «Там речь шла о женской одежде, театре и тому подобном». «Ты сжигаешь только то, что должно быть предано огню», — ответил Равин. Эстер ничего не ответила. На улице разъезжались две телеги, и комнату наполнил... грохот железных шин по брусчатке мостовой. когда тебя не было, ко мне приходила женщина», — сказал учитель. Изабелла Мендоса, вдова. Она приехала в Лондон, чтобы повидаться со своим двоюродным братом, но захотела переговорить и со мной. Она сообщила, что в течение этого года отправила несколько писем с предложением найти для тебя пару и весьма обижена тем, что так и не получила ответа. Может, ее письма потерялись при доставке? «Кухонный отбросы, помой!» — надрывался на улице осенизатор. «Простите», — произнесла Эстер. Учитель задумался, потом кивнул. «Я верю тебе, Эстер, и прощаю». Она ждала. Я сказал ей, что подумаю и дам ответ. Эстер замерла, ее позвоночник, казалось, превратился в каменный столб. Она сделала ладонями движение, будто отталкивала слова Равина. «Я не хочу этого», — сказала она. «Не сейчас». Лицо учителя было обращено в ее сторону. Эстер чувствовала тяжесть его мыслей. Может, ей просто тихо уйти, оставив Равина наедине с пустой комнатой? «Но что же ты думаешь о будущем? Чего ты хочешь?» — наконец спросил он. «У меня нет желаний», — поспешно сказала Эстер. Равин едва заметно улыбнулся такой ее непокорности, но тут же принял серьезный вид. «А как же брак?» — спросил он. Звуки улицы стихли. «Рано или поздно я умру», — произнес учитель в наступившей тишине. Эстер сделала шаг в сторону двери, но не смогла заставить себя оставить учителя одного. «И тогда этому дому придет конец», — продолжал Равин. «Племянник не будет содержать его после моей смерти». И Равин сжал пальцами лицо. «Я думал только о себе и пренебрег к твоим благополучиям». Но учитель опустил руку. «То, чему ты научилась здесь, бесполезно в браке. Это может оттолкнуть женихов. Но я позволил тебе продолжить работу и таким образом лишил тебе перспектив». «Ты, Эстер...» — Равин взмахнул рукой. «Весьма способная ученица. Может быть, тебе и невдомек?» но я многих учил и знаю, о чем говорю. Учиться, обладая способностями, все равно, что сбежать из тюрьмы, но лишь на время. «Я оценю твою любовь к учебе и доброе отношение ко мне», продолжал Равин с решимостью, которая наполнила душу Эстер ужасом. «Но я позволил себе забыть о цене, которую тебе пришлось заплатить. Выходи замуж, Эстер. Я благословляю тебя и прошу прощения». «И за что?» За то, что я испортил тебе жизнь. не ведь я сама так хотела. Равин покачал головой. Сейчас в тебе, говорит, страх. Ты много потеряла, и теперь не хочешь терять и этот дом. Я тебя понимаю, но у тебя нет другого будущего. После моей смерти Ривка сможет продолжать заниматься тем, что делать сейчас. Стирать, печь или прислуживать в чем нибудь богатом доме, а ты... Достаточно ли крепок твой организм, чтобы заниматься грубым трудом? Ривка говорит, что нет, и мне кажется, что она права. Она говорила мне, что у тебя кружится голова от напряжения. Равин покачал головой. Я больше не могу жить только для себя. Не хочу обрекать тебя на голодную смерть. Эти слова накрыли Эстер, словно гробовая крышка. Пройдет немного времени, и ты сама будешь рада такому выбору. и когда ты состаришься, будет кому ухаживать за тобой, как ты и Ривка сейчас ходите за мной. Учитель протянул руку. — Я признателен тебе и Ривке за вашу заботу. Конечно, я понимаю, что прекращение наших занятий огорчит тебя, так же, как и меня. Учитель сжал губы. — Возможно, — начал он и запнулся, — возможно, после моей смерти и после того, как ты поставишь своих детей на ноги, если будет на то воля Божья. У тебя снова появится время для научных занятий». «А вы останетесь один на один с темнотой», — сказал Эстер. Учитель кивнул и добавил. «Я сделаю все со своей стороны, чтобы подыскать для тебя подходящего жениха». Эстер громко рассмеялась. «Твоя мать слыла красавицей», — несколько смущенно промолвил Равин. «Не думаю, что мужчины будут чураться тебя». Как странно, что после стольких лет, что Равин знал Эстер, он даже не имел понятия о цвете ее глаз. «Я не красавица, но и не уродина», — сказал ему Эстер. «Но мне все равно, что думает о моей внешности, и я этого не скрываю. Вдова Мендоса, — неспешно заговорил учитель, — говорит, что у нее на примете есть некий молодой человек, который, как она утверждает, не будет на тебя в претензии за занятия наукой, если ты... отринешь наши студии и сосредоточишься на доме и семье. Мендоса не назвала его имени, поскольку не я, невозможный жених еще не договорились со вдовой о ее гонораре. Так что все, что у нас сейчас есть, — лишь ее слова. Однако, как мне кажется, независимо от того, желанно ли ее участие в этом деле или нет, она искренне верит, что ваш брак возможен. Лицо Равина глядело безо всякого выражения. Огонь в камине почти совсем заглох, оставив после себя угли, но Эстер даже не потянулась, чтобы разворошить их. «Мне хорошо понятно твое желание учиться дальше», — сказал Равин. «Но, Эстер, ты должна обдумать свой выбор. Я не могу лгать, говоря, что Бог создал тебя человеком, способным зарабатывать себе на жизнь профессии ученого. Бог сделал нас вечно голодными, но мы насыщаем себя, чтобы жить». поэтому я был вынужден умерить свое желание после того, как потеря зрения сделала для меня невозможной карьеру ученого или стезю отца семейства. Его голос понизился до шепота. «Мне очень жаль, Эстер, ведь это я заставил тебя поверить, что ты сможешь быть ученым. Но ты и в самом деле талантлива». «Вы тоже», — ответила в бессильной ярости Эстер, «но теперь некому станет записывать слова, исходящие из ваших уст». Старик склонил голову набок. Я не буду заставлять тебя выходить замуж, Эстер, но и ты больше не сможешь записывать за мной. В неверном льющемся из окна свете его кожа выглядела почти прозрачной. Я согрешил и был самолюбив, за что и прошу у тебя прощения. Хлынувшие слезы ослепили Эстер. Она встала и, не зная куда ей, направиться вышла на улицу, захватив плащ. А дверь дома Равина. так и осталась открытой. Порывы теплого ветра метались по закоулкам городских улиц. Тяжелая завеса угольной пыли взметнулась высоко над крышами домов, словно разорванная занавеска. Длинные темные рукава ее распадались на части и плавали в воздухе, напоминая неведомые живые существа. Ядовитые и зловонные запахи кожевенных заводов и печей были сметены за городские пределы, и откуда-то веял свежий ветер делал лондонский воздух чистым и прозрачным, что не могло не сбивать с толку привыкших к воне жителей. Казалось, весь Лондон высыпал в тот день на улицу. Кадры и клячи тянули, громахающие телеги под нестроенные возгласы погонщиков, а стаи голубей то и дело вздымались в небо и снова садились, напоминая беспокойные волны. Эстер шла переулками, все еще полуслепая от слез. Она с трудом понимала, где находится. Ее путешествие не имело конкретной цели, она... хотела лишь избежать шумных скоплений людей. Наконец она решила идти в парк, где уже дважды была с Мэри, которая любила покрасоваться под сенью густых ветвей. Дорога была известной, хотя Эстер видела ее только из окна кареты. Она шла быстро, чтобы глаза побыстрее просохли. Чипсайт, Ньюгейт, Холборн. Но по мере того, как улиц становилось все меньше, народ, как ни странно, все прибывал, Ей казалось, что потоки незнакомых людей — Вытекавшие из переулков, собирались лишь для того, чтобы поглазеть на странную девушку из Амстердама, которая не желает идти замуж. Но люди вовсе не замечали ее, и вскоре Эстер отбросила дурацкую мысль. Войдя в парк, она обратила внимание, что его дорожки запруженные гуляющими, будто первое теплое дуновение весны стало для людей общим праздником. То тут, то там попадались фабричные в измазанных рабочих фартуках и запленных очках, Помимо людей, вокруг было полно животных, питались по сторонам спинели на поводках, чинно вышагивали борзые в сопровождении своих болтающих хозяев. Эстер заметила даже одетую в рубашечку обезьяну на привязи, плетущуюся за подогрическим старичком. Вдоль парковой ограды выстроились вереницы карет, среди которых оказалась и карета до Коста Мендес. Эстер с некоторой жалостью к себе подумала, что Мэри, должно быть, нашла себе вместо нее другую компаньонку — более подходящую по темпераменту. Эстер двинулась по дорожке. Впереди и сзади нее шествовали незнакомые люди, отовсюду слышались веселые восклицания, в нос бил запах свежий, размешанный ногами гуляющих земли. Некоторые были даже в нарядах, с напудренными лицами и в искусно завитых париках. Компании разделялись, а потом вновь соединялись, напоминая птичьи стаи или обрывки угольных облаков над головой. как долго шагала Эстер по раскисшим тропинкам. Страх вытеснил из ее головы способность трезво мыслить, и она видела лишь чужие лица, слышала крики и ощущала ритм собственных шагов. И вот, наконец, среди незнакомцев возникло лицо Мэри, а потом и лица ее знакомых, которых Эстер хорошо знала. Ее окликнули, она остановилась и увидела, как четыре пары несут свертки с едой для пикника. Мэри вышагала под руку с Мануэлем Галеви. Она быстро взглянула на Эстер и тотчас же отвела глаза. На ее лице Эстер прочитала выражение, о котором у нее не хватило духу задуматься, но точно имевшее отношение к спутнику Мэри. Мануэль, в свою очередь, уставился на Эстер пристальным взглядом, который она уже успела забыть, так как последний раз братья Галеви посещали дом Равина более года назад. Едва ли не наступая старшему брату на пятки, Следом семенил Альвара. За прошедшее время он превратился из ребенка в ребенка-юношу. Под руку его держала высокая и чересчур порывистая на вид девушка из семьи Канчо, которую Эстер видела в синагоге. Альвара вперился в Эстер взглядом, словно она соткалась перед ним из небытия. Его лицо омрачилось какой-то тоской, и он споткнулся на месте, заставив свою спутницу остановиться. «Добрый день!» — поздоровался он по-английски. Эстер кивнула ему в ответ. «Вам что, нехорошо?» — озабоченно спросил юноша. Светло-коричневое пальто, сапожки, вьющийся парик, бледные щеки и худоба делали его похожим на мальчика, играющего во взрослого мужчину. Эстер развернулась и пошла было дальше. Разговаривать с Альвара ей совсем не хотелось. Да и какой от него толк? «Нет, серьезно, вам действительно плохо», — повторил он, округляя глаза. «Со мной все в порядке», — отрезала Эстер. Альвара сказал что-то своей спутнице и отошел от нее. Девушка с угрюмым выражением присоединилась к остальной компании, которая успела устроиться на скамейке. Впрочем, Эстер успела заметить, как она обернулась и посмотрел на нее с видимым любопытством. «Даже если вам и неприятно мое общество», — произнес Альвара, приблизившись к Эстер, — «все равно спасибо, что дали возможность хоть ненадолго отстать от них». Эстер подивилась легкой тени азарства, что пробежала по лицу Альвара, но она сразу же приобрела серьезное выражение, словно юноша испугался собственной откровенности. «А почему ты не хочешь вернуться к своей спутнице?» — бросила Эстер, чтобы приударить за ней. Альвара открыл был рот, чтобы ответить, но тут же осекся. Эстер покоробила от собственного сарказма, и она тут же покачала головой. «Нет смысла вымещать свой гнев и ярость на том, кто не осмеливается защищаться». Однако злоба по отношению к Альваре имела другую причину. Пусть он трус и ничтожество, но перед ним скоро откроется широкая жизненная дорога. Эстер повернулась к юноше. «Зачем я тебе нужна? Иди вон к той!» Тут она показала на увитую лентами девушку на скамейке. «Или найди себе кого-нибудь еще. Хоть десяток, хоть сотню. Найди себе, наконец, невесту». На бледном лице Альвара появилось выражение замешательства, смешанного с испугом. Но вместо того, чтобы возмутиться, он тревожно впился взглядом в Эстер, словно ожидая от нее разрешения сказать то, что у него явно накипело внутри. «Я мог бы жениться», — сказал он, — «если бы был достаточно благоразумен». «А я нет», — резко ответил Эстер. Альвара посмотрел на нее так, будто глазами пытался выразить то, что не осмеливаясь вымолвить его губы. Его компания, видимо, решила отправиться вглубь парка, и теперь они... звали Альвара к себе. Мануэль выкрикнул что-то издевательское в адрес младшего брата, но его голос заглушили порывы ветра. Спутница Альвара поднялась со скамейки, и даже издалека было заметно, как она раздражена происходящим. «Я проклят», — прошептал юноша Эстер, «и никогда у меня не будет того, о чем я мечтаю». От чего же?» — громко произнесла Эстер, и в тот же момент, увидев его воспаленный взгляд, заподозрила в Альвара своего... таинственного и пока что безымянного жениха. Тот жалко и доверительно взглянул ей в глаза, и Эстер не нашлась, что добавить к своему вопросу. Вокруг, словно морской прибой, ракатали чужие голоса. «Я проклят», — повторил Альвара и отвернул свои блестящие глаза. Эстер наблюдала, как девушка взяла Альвара под руку и повела по дорожке к остальной компании. В животе что-то неприятно кольнуло. «А что? Она могла бы выйти замуж за такого Альваро. Он добрый, у него есть состояние. Значит, и ее жизнь будет счастливой». «Так...» Но разве вдова Мендеса не говорил, что жених хочет, чтобы она, Эстер, отказалась от научных студий? Когда-то давно, пока огонь не уничтожил покров притворства и лицемерия, Эстер могла бы стать образцовой женой, способной побороть свои желания учиться, Вежливо отвечать и заявлять, что она счастлива с тем, что ей доступно. Но теперь она была совсем другим человеком. Нее сердце, человеческое сердце, то же, что у ее матери, бабушки, да ее собственное, стало вместилищем настоящего сонма желаний. И этому Эстер могла противопоставить только разум, слова, книги, мысли. и пусть ее собственная карта жизни, прочерченная живой линией человеческого ума, будет выглядеть ничтожно малой, словно буквы, выцарапанные ногтем на стене темницы. Перед ее внутренним взором то и дело возникал образ Альвара Галеви, его овечий взгляд, его дом, дети, неотрывно смотрящие на Эстер, которая будет вынуждена притворяться матерью, и от таких видений она невольно ускорила шаг. Нет, этому браку точно не бывать. Да, она ненормальная, не такая, как все девушки, но так и должно быть. Через некоторое время Эстер оказалась среди лотков с выпечкой и фруктами и почувствовала посасывание в желудке. Но, выскочив из дома Равина, она прихватила только свой плащ, начисто забыв про деньги. Холодало, и хотя из разных уголков парка все еще доносились веселые голоса, люди постепенно расходились по домам. Зеленые ветви деревьев уже окутывались сумерками. Что теперь? Как выжить? Прошла всего пара часов, как Эстер вышла из дома Равина, оставшись без еды и крова, и вот результат. Ее душило понимание того, что старик прав. Либо замужество, либо каторжный труд служанки. Вот и весь ее выбор. Некоторое время Эстер бессознательно наблюдала за дородной женщиной, которая была одета в ночную рубашку, и накинутый поверх верхнюю плащ. Плечи женщины покрывал соболиный палантин, руки она спрятала в меховую муфту, а верхнюю часть ее лица скрывала черная маска. Само собой, это должно быть какая-то богатая дама, не желавшая, чтобы ее узнали, но, тем не менее, оказавшаяся не в силах устоять перед благоуханием весеннего воздуха. Еще одна душа на несколько мгновений отдавшейся свободе сырого зеленого парка. Подойдя ближе... Эстер заметила что-то знакомое в грузной походке, пухлых щеках и горделивой посадке головы. Девушка сделала еще несколько шагов, и из-под маски на нее глянули знакомые водянистые глаза. Дама с видимым усилием притормозила. «А что? Сегодня лондонским воздухом вполне можно дышать», — проговорила она. Конечно, это была Кэтрин да Коста Мендес, мать Мэри. Ее глаза смотрели на Эстер, с выражением человека, которому уже все равно — судить других или быть самому судимым. Эстер обратила внимание, что Кэтрин шла под уклон тропинки. «Приятно видеть, что вы уже достаточно здоровы, чтобы отправиться на прогулку», — произнесла Эстер, понимая, что эти слова вряд ли обрадуют Мендес. Однако у нее уже не оставалось сил, чтобы деликатничать. Кэтрин надобрительно что-то проворчала, но заметила. «Да куда там?» и все ж нужно присмотреть за дочерью на гулянии. Думаю, она немного пообождет меня, — добавила она, указав подбородком в сторону кареты, где уже должно быть сидела Мэри. На несколько мгновений ее взгляд задержался на Эстер, и между женщинами проскользнуло молчаливое признание того, кем была Мэри и кем уж точно не была. Они некоторое время простояли друг напротив друга, и Эстер могла слышать тяжелое дыхание Кэтрин. Становилось темно, и многие из прогуливавшихся дам боязливо спешили к выходу. Трое из них юркнули мимо, как будто только сейчас заметили приближение ночи. Приподняв платье, из-под в которых виднелись элегантные туфли, барышни быстрым шагом вышли за пределы парка с рассеянным любопытством, окинув взглядом Кэтрин и Эстер. Девушки вышли за ограду, причем одна из них болтала и крутилась вокруг своих товарок, хотя кроме смеха ничего с такого расстояния уже не было слышно. Женщин на улице стало совсем мало, да и одетые более-менее приличные мужчины тоже спешили удалиться. «Кстати, а что ты тут делаешь?» спросила Кэтрин. «Или что-то случилось?» «Просто захотелось прогуляться по парку». Глаза Кэтрин сверкнули из-под маски, оглядев девушку с головы до ног. «Я тебя умоляю, в сторону церемонии. У меня уже не осталось сил на притворство». Кэтрин отдышалась и вдруг мрачновато улыбнулась. В свое время мне часто приходилось лгать. Теперь же эта ложь отслаивается от меня, словно ржавчина. Не выношу больше пустых сплетен. Этот факт теперь весьма раздражает мою дочь. Кэтрин испустила тяжелый вздох. Но все же меньше, чем остальное. Она всмотрелась в лицо Эстер и кивнула, как будто бы нашла в его выражении подтверждение своим словам. так что мы с тобой можем говорить друг другу правду, в этом нет ничего страшного. Понимаешь, скоро все, что ты скажешь, мне отправится вместе со мной в могилу. Поэтому я...» Тут ее лицо на мгновение снова исказило гримаса. «Я хотела бы услышать от тебя правду». В парке уже стало тихо. Даже в маске, борясь с одышкой, Кэтрин все равно сохраняла горделивую осанку, которая невольно вселяла почтение. Тут тишину нарушил чей-то громкий смех. Две дамочки в низких корсажах, ярко-красных юбках, выдававших их ремесло, уводили своих кавалеров в тенистые заросли. «Почему вы настаиваете на том, чтобы Мэри выбрала именно меня в компаньонке?» спросил Эстер. «Теперь, когда она зовет меня с собой, то утверждает, что это по вашему настоянию». «Ты можешь думать все, что угодно», — медленно и с чувством произнесла Кэтрин. но имея в виду, что я далеко не дура, который склонна верить призракам и предзнаменованиям. Эстер молча кивнула, и Кэтрин твердым голосом сказала, «Мне был сон, будто я лежу в могиле. Но, тем не менее, я видела птиц на крышах домов, и тут поняла, что Мэри нужна моя помощь. И я перелетела с крыши на крышу, ища того, кто мог бы помочь моей дочери». Кэтрин снова тяжело перевела дух. Никого не было. Никого. А потом я проснулась. Тени ночных деревьев казались страшными. С сумраке маска Кэтрин сделалась еще чернее, и Эстер могла вообразить, что же кроется за ней: Бархатные глаза отца или изогнутые брови и болезненный взгляд матери. Могла ли Кэтрин знать, как напоминали ее сны видения самой Эстер, которые так часто заставляли ее просыпаться в ужасе? Мать в зеленом платье, голос отца, зовущий ее по имени. Брат в лондонских доках, который все зовет и зовет ее, и звук его голоса отдается настойчивой просьбой. Тогда Эстер сказала, что призраки и тени должны отсекать холодным лезвием разума, что сны ничему не учат и ни о чем не предупреждают. Эта чепуха лишь сбивает людей с толку и лжет. На мгновение взгляд Кэтрин оценивающе скользнул по лицу Эстер. «Наверное, ты правильно считаешь все эти бредни чепухой, но мне никак не забыть тот сон. Очень уж он отличается от всего, что снилось мне последние годы. Мэри нужна компаньонка. Я хочу, чтобы ею стала ты». Эстер порывисто вздохнула. Глупо, глупо было даже на мгновение предположить, что Кэтрин может предложить ей дружбу. Для Дакоста Мендес — Эстер была всего лишь служанкой, чтобы решать проблемы Мэри. «У вашей дочери есть все, что нужно», — упрямо возразил Эстер. «Даже если она и не выйдет замуж, у нее останется наследство и средства к существованию. Я не вижу поводов для жалости». Эстер редко осмеливалась произнести это слово, даже после смерти родителей и брата. «Жалость». Ее едва не скрутило от нахлынувшего негодования. «Жалость — это костыль, который только ее равины может предложить человеку». Кэтрин отступила на шаг назад, будто защищаясь от слов Эстер. «Я родила пятерых детей», — сказала она, и ее губы сжались в нитку под маской. «Или тебе это неизвестно?» «И только Мэри, самая младшая, прожила больше шести лет». Лицо Эстер осталось бесстрастным. «Эстер, послушай меня». Я больше не могу быть пастрем для другой души и даже матерью. Что у меня осталось? Лишь возможность испустить дух. Тебя я не жалею, хотя, быть может, ты действительно заслуживаешь этого. Кэтрин снова вздохнула и продолжила. «Ко «Да мне больше нет жалости ни к кому. Пропала она», — добавила старуха, словно пытаясь объяснить самой себе этот факт. «А как же ваш муж?» — удивилась Эстер. «Он-то точно должен помочь Мэри?» «Мой муж, — ответила Кэтрин, — вряд ли станет заботиться о Мэри после того, как меня не станет. Он-то и сейчас мало вспоминает о ней, хотя я стараюсь освежать его память. Поэтому мне нужен другой человек. И я не хотела бы доверять заботу о Мэри барышне с перспективами». «Возможно, вы удивитесь, но у меня есть перспективы», — не удержала Эстер. «Мне святают жениха». Она я сказала Равину, что не пойду замуж. «Вот дура!» — в свою очередь выпалила Кэтрин. «Ну и как же ты думаешь жить?» «Я хочу учиться», — негромко ответила Эстер. Кэтрин чуть слышно крякнула от неожиданности, но спустя мгновение взмахнула тростью и зашагала дальше. Они медленно взошли на холм. Откуда-то послышался шум борьбы, шорох травы и крик, то ли восторга, то ли испуга. В ночи парк совсем преобразился, стали видны огни от фонарей, которые держали в руках какие-то фигуры у самой ограды, однако этот свет совсем не вселял чувство безопасности, а имена, что фигуры выкрикивали, звучали словно на чужом языке. Эстер шла, примериваясь к шагу Кэтрин, вся отдавшись на волю судьбы. Кэтрин неожиданно остановилась. «Я знаю, о чем ты говоришь», — сказала она. Впрочем, ты все же превзошла мои ожидания. Иногда женщине удается добиться своего и без мужского покровительства. Если ты найдешь способ жить так, как тебе хочется, тут она пристально посмотрела на Эстер, пусть это и противно естеству. Ты вынесешь на своих плечах скрытое желание многих тысяч женщин. Но учти, что тебя будут проклинать, как самого дьявола. Ветки над головой и сама маска Кэтрин почти растворились в темноте, доносилось лишь ее натужное дыхание. — Ищи любую возможность, любую щель, куда только можно пролезть. Во тьме слышался шорох ткани, и так Кэтрин, опираясь одной рукой на трость, вскинула другую. Щеки Эстер коснулись прохладные, чуть подрагивающие кончики пальцев, и тотчас же пропали. Наконец парк остался позади. Сидя плечом к плечу с Кэтрин да Коста Мендес, Эстер наблюдала из окна кареты, как город постепенно погружается в мрак ночи. Сиденье напротив них осматривало с угрюмым любопытством Мэри, переводя взгляд с матери на Эстер. Ветер, терзавший город днем, наконец стих, и все вокруг погрузилось в сон. Когда она вошла, Равин сидел у камина, словно не двигался с места после ее поспешного побега. Ривка запалила очаг, и комната была наполнена необычным для столь позднего времени оранжевым светом. Господь все же сохранил тебя, — хрипло произнес старик. Я ждал тебя и не мог уснуть. Эстер тихонько прикрыла за собой тяжелую входную дверь. Затем неспешно повесила плащ на крючок. Равин с трудом поднялся из своего кресла. Его тело чрезвычайно напоминало оживший скелет. Кто же из ангелов смог провести тебя в целости среди воров и ночных убийц? — Я не выйду замуж, — вместо ответа сказал Эстер. Лицо учителя опечалилось. «Именно так я и полагал, Эстер. Я обидел тебя своими словами». Девушка промолчала. Какое-то время в комнате царила тишина, нарушаемая лишь треском пылающих поленьев. Равин нащупал прислоненную к стене трость. «Не хочешь разговаривать?» «Так и я тоже помолчу». Он медленно прошел через кабинет и исчез в темной спальне. Эстер очень хотелось пойти вслед за ним, чтобы зажечь ненужную лампу и опустить его трясущуюся голову на подушку. Но вместо этого она запалила в камине лучинку и, держа ее перед собой задубевшими от холода бледными руками, поднялась по лестнице к себе.